Дракон и месть принцессы. Как толкуют умные люди, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Так могло случиться и с кровянкой, и с урожаем, и со спокойствием в деревне. Но пришла беда, откуда не ждали. Избавившись от принцессы, деревенские и думать о ней забыли. И напрасно. Она-то как раз думать о них не забывала, и д у м а е т е приобретали форму сугубо карательную. Ну там, сжечь деревню, сжечь дракона. Хотя в этом вопросе принцесса предпочитала не торопиться. Дракона сначала надо было помучить, а потом сжечь. Причем дважды, чтоб снова помучился. Как повернуть р это в реальной жизни, принцесса не знала. Только по этой причине рыцари еще не брали деревню штурмом. Но тесто уже, как говорится, подходило. Поговорив с придворным магом и звездочетом, принцесса выяснила, что связываться с драконом себе дороже. А после беседы с королевским ученым узнала три новых слова: антинаучно, сингулярность. И э, бозон Хиггса. Правда, как это можно было связать с драконом, она не поняла. Но ушла приободрившись. Принцесса на поверку оказалась натурой деятельной. Ну и что, что готовить не умеет? Не для этого ее, собственно говоря, растили. А это рептилия. Тут обычно принцесса впадала в ярость, и придворные старались тихонечко смыться подальше. Мало ли какая б л а ь в ее голову ударит. Шли дни за днями, и лето стало клониться к осени, а у принцессы наконец вы з р е л план действий. Главнокомандующий барон фон Клаус как-то обронил, что в прямом бою одолеть дракона нет никакой человеческой мощи. Ну вот, если зловредную зверюгу о п о и т ь то тут уж рыцари не о п л о ш а ю т э г е г е й только держись, чудище трехголовое. В общем, старик так вошел враж, описывая последующую сцену, что пришлось отливать водой. А ну как приступ сердечный случится? А главнокомандующий старенький? Так что немного остыв и уже нормальным тоном. Фон Клаус подтвердил: как только дракон уснет, рыцари ему покажут, а заодно и всей д е р е в н е Осталось придумать, как вырубить дракона с одного удара. Ядром издалека, шумно, да и не точно. Молнией. Чудище держит магический удар не хуже пенальти. Плеснуть снотворного в стакан с квасом. Опасно. Мало ли как пойдет. Вдруг с дозировкой не рассчитают. Да и на роль камикадзе желающих не нашлось. Но тут нашла коса на камень. Последний вариант принцессе приглянулся. Распорядилась она доставить к дворцу бочку с квасом, а магу наколдовать снотворного. Только бы формулы не перепутал, думала принцесса, наблюдая за тем, как ведро зелья выливают в квас. Не то чтобы она не доверяла придворному магу, просто путаницы уже раньше случались. Один рыцарь попросил у мага м а з ь от бородавок, и после первого применения обратился в жабу. На силу расколдовали, проверив лично, что бочка не превратилась в лошадь и не ускакала с и г р и в ы м ржанием, принцесса распорядилась сбросить ее в реку. А всем рыцарям засесть в засаде около деревни. План был прост в своей гениальности. Деревенские вылавливают бочку с квасом, выпивают и засыпают. Тут трубит горн и конница на всех р ы с я х врывается в деревню, вяжет ошалевшего дракона и приводит в исполнение аттракцион мук для пакосной рептилии. Занавис. Тем временем деревенские, не подозревая о готовящейся диверсии, спокойно занимались делами. Диссонанс в сыгранный оркестр повседневности вносил естественно дракон. Оказалось, что зверюга большую часть времени, пребывающая в человеческом состоянии, деревню покидать не собирается. К радости Аники с котом и печали деревенских дручунов. По первости он и мечтали о реванше, ибо г д е ж это видано, чтоб в десяти ром с одним не у п р а в и т ь с я Но второй урок оказался болезненнее первого, и дракона оставили в покое. Он быстро сошелся с кузнецом, помогая раздувать печь огненным дыханием, и как ни странно, с рыбаками. Однажды после к р о в я н к и с квасом дракон под контролирующим взглядом кота показал деревенским фокус. Взмыв в небо, он выплюнул огненный шар в мирно текущую речку. Взрыв был такой, что д е т в о р а с и д е в ш и е до этого редком на заборе, тем же редком оказалась на крыше соседского дома. Наблюдающих за действом рыбаков раскидала по кустам. Когда же подругань и церковные проклятия рыбаки во главе с пастором, оказавшимся первым рыбаком в округе, глянули на воду, то крики, не снижая децибел, сменили тональность. Рыбы, о г л у ш е н н о й столь непочтительным образом, плавала видимо-невидимо. Рыбный день четверг растянулся на неделю. Воистину чудные дела твои, господи. р и з н е с тогда пастор и прочно ввел дракона в число тварей божьих. Спустя пару дней плавания на форватере деревни была замечена бочка, о чем тут же было доложено старости, решившему лично проинспектировать Эдака и Дива. Бочка мирно себе проплывала мимо. Когда острый глаз старосты прочел название содержимого, квас, о п ы н к и подумал про себя староста, вот уж свезло, так свезло. Под счастливые крики бочка была извлечена и изучена. Внутри булькало и пахло соответственно этикетки. Осторожно выбили затычку, и в первую же кружку потек дивный пенный напиток. Старости поднесли первому, покрутив усы, старый ворчу над ним махом осушил посудину, хара и захрапел, стоя, как пшеница в поле. Деревенские попятились, староста храпел, паника нарастала, решили послать за драконом. Прибывший постоятель Анники осмотрел бочку, старосту. И почему-то небо. Последние местные списали на драконьи причуды. Снова осмотрев бочку, дракон почему-то улыбнулся и посоветовал вылить квас в реку. Пить его все равно нельзя, резонно заметил он, а старосту вы все же в дом перенесите. Не всю же ночь бедолаги и пугалом работать. В деревню уже влетала рыцарская конница. Что тут началось? Бабы причитали, дети кричали за компанию, мужики не причитали, не кричали, но гудели, словно улей р а с т р о е н н ы й И все посматривали на дракона. Но тот всех успокаивал и просил подождать окончания этого, э, как его, э, шепето. А потом пропал. Рыцари вдруг заметили, что из всех деревенских спит один старик, и стали притормаживать, озираясь по сторонам. Следом за ними в деревню въехала сама з а т е й н н и ц а Помните меня, бандиты! Сходу заявила она, и местные пригорюнились. Принцессу узнали все. Где эта рептилия болотная? Рявкнула она следом так, что галки испугались и порскнули с насиженных ветвей. Далее последовало перечисление личных качеств, недостатков и родословной дракона. Местные заслушались, очарованно ловя каждое новое слово. г р а м о т н ы е пытались записывать, чтобы позднее просветить остальных. Принцесса не умолкала, а, заметив внимание публики и пока еще жидкие аплодисменты, уже не могла остановиться. Таких благодарных слушателей во дворце у нее не было. Ее несомненно выдающаяся о р а т о р и я была внезапно прервана ч ь и м т о отчаянно сдерживаемым иканем. Но стоило ей остановиться, как икота прекращалась. Деревенские стали что-то подозревать и поглядывать по сторонам. Принцесса тоже. Рыцари вообще, не поняв, что происходит, стояли п о с т о й к е смирно. А нука, выходи! И взгляды всех устремились вглубь толпы. Чурбан, неотесанный, самовлюбленный павиан! прямо в точку. последний ик выдал негодника с головой. принцесса замерла, рыцари наоборот оживились, деревенские отшатнулись. в центре толпы стоял мальчишка с в и х р а с т о й но гордо поднятой головой. в ы не могли бы п о ф е т л е н н е е е запив ф ы в а ю вдруг выдал он и окинул всех виноватым взглядом. Принцесса, набравшая воздуха для продолжения слова излияния, внезапно поперхнулась и заметно смутилась. Рядом с ней оказался фон Клаус. А где дракон, ваше высочество? н ю ж т о удрал. Так вот же он! Принцесса указала на него р ы ц а р е м в я ж и т е его скорей! Рыцари смутились. Еще больше смутился фон Клаус. Вашего с о ч е с т в о так это ж человек, это дракон, б о л в а н Не сдержалась она. Ты только в глаза его наглые глянь! Рыцари переглянулись. м о л е ц же с трудом, но преодолел словарные п е р и п е т и и а твакон у ф и т е л Когда, куда? Так вчева и у ф и т е л до да у ф ы н а Фон Клаус молча повернул коня. Следом за ним потянулись и остальные рыцари в т и х а р я с п л е в ы в а я в дорожную пыль. Ошарашенная принцесса еще с минуту озиралась по сторонам, затем в сердцах п л ю н у л а и поехала за конницей. Деревенские тем временем окружили мальчишку. Мальчик, а ты чей будешь? Стали присматриваться женщины, как более ответственные. Чей чей, свой собственный! Буркнул сорванец, оборачиваясь драконом.